Глава 20 Кряхтячь отдыхаясь, Чак валился в рубку и с грохотом уронил на пол продолговатую ребристую болванку, из торцов в которой свисали провода и трубки. В воздухе распространилась характерная вонь горелого пластика. «Вот!» Техник плюхнулся на сиденье, вытирая перепачканные руки, а в не грязные штаны. «Прошу знакомиться!» «Что это?» Капитан определённо не разделял его несколько нервозного оптимизма. «Бустер правого борта!» «И что с ним?» «Он умер!» Чак ногой перекатил болванку так, что стала видна трещина, расколовшая её корпус почти надвое. «Ты можешь его починить?» «А! Как можно починить пригоршни угольков? Забудь об этом!» «У тебя есть запасной?» «Нет!» «Мы можем лететь без этого?» «Нет!» «Почему?» Ледяное спокойствие Рикардо являлось не следствием хорошего самообладания, а скорее признаком того, что его внутренние контуры, отвечающие за проявление таких эмоций, как ярость или бешенство, давно вышли из строя по причине значительной перегрузки. «Через эту штуку осуществлялось питание правого двигателя. На одном двигателе нам не взлететь!» «Но сейчас-то энергосмножение восстановилось!» Капитан кивнул на мерцающие мониторы. «Чего нам ещё не достает? Для питания бортовой аппаратуры бустер не нужен. Он питает двигательную установку. Разве челнок не может совершать полет на одном работающем двигателе? Удивился Айван. Во всех справочных материалах об этом говорится. Продолжать полет, да. Совершать посадку уже с трудом. Но вот взлететь и выйти на орбиту с половиной тягой не получится. Чек, подытоживая сказанное, хлопнул ладонями по коленам. В общем, этот челнок уже никуда не полетит. Как же так получилось, Чак! Почти ласково продолжил допрос Рикардо, что в твоём хозяйстве не оказалось соответствующей запасной детали, коли она столь важна. «Я почти 20 лет кувыркаюсь по разным кораблям», — техник сдернул подбородок. «Я наслышался за это время самых невероятных историй, но мне неизвестно ни единого случая, чтобы у кого-то сдох бустер. Эта штука надёжна, как табуретка». «Но ты, выходит, всё-таки нашёл способ». «Проклятие!» — вспылил Чак. «Да если бы меня даже специально попросили придумать, как его сломать, я бы вряд ли додумался до такого!» «Может, поведаешь нам о своём гениальном открытии?» Подделывал Айван. «Да иди ты!» «Ладно, Чак!» Сэйра успокаивающе положила руку ему на плечо. «Не кипятись! Что там стряслось-то?» «Это всё из-за спешки!» Чак обиженно шмыгнул носом. «Быстрей, быстрей!» «И?» Рикардо был сама любезность. «Мы решили не разбирать стойку, на которой крепились мониторы, и затолкали её в трем целиком. Но когда я там с ней крутился, случайно зацепил турбопровод системы охлаждения, и один из тыков разошёлся». Техник потрогал мокрый рука в своей рубашке. «Вода начала хлестать наружу. Я как раз недавно залил систему под самое горлышко. Без этого неприятностей могло бы и не произойти. Воды бы не хватило». Он покрутил головой по сторонам, ища поддержки. Но что Рикардо, что Сейра словно окаменели, и на их лицах было невозможно прочесть никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных. «Мы очень торопились», — ещё раз пояснил он. «Я понимаю», — капитан сочувственно кинул. «И что произошло?» «В принципе, отказ системы охлаждения не должен приводить к выходу бустера из строя. У него есть встроенная защита от перегрева. Кроме того, в выключенном состоянии он почти не греется». Но в тот момент почему-то был включён режим накачки двигателей. «А что в этом необычного?» – недопонял Айвон. «Все прогревают двигатели перед стартом». «Да, но только не ШИМ!» – Чак был предельно категоричен. «Такой приём запрещён правилами, и он всегда говорил, что техника безопасности не из, не из пальца высосана. Он никогда не включал двигатели до того, как закроется погрузочный люк». Техник опять покрутил головой. «Кстати, а где он?» «Неважно». Сэйра подёргла его за рукав. «Не отвлекайся, продолжай. Что произошло дальше?» «Ну, поскольку двигатели были в тот момент запущены, то без охлаждения бустер мгновенно перегрелся. Как я уже говорил, в этом не было бы ничего страшного, он всё равно отключился. Но пролившаяся вода стекла по владкам с кабелями и попала аккуратно сам бустер. В мирное время он бы этого и не заметил даже, поскольку его корпус герметично запаян». Но к тому моменту он уже успел так раскалиться, что от соприкосновения с холодной водой сразу же лопнул, и вода попала внутрь. Результат перед вами. «Слушай, Чек! воскликнул Айван. «Да ты, оказывается, гений! Я всегда в тебя верил!» «Вань, заткнись!» Рикардо говорил тихо, но убедительно. «Ты сегодня уже успела отличиться!» «Ах, да!» — хлопнул тот себя по лбу. «Действительно!» «Ну и как, Кэп?» Твоя теория заговора всё ещё работает? Кстати, заметь, Чак к этой ведьме даже близко не подходил. Даже словом с ней не обмолвился. Чем в таком случае ты объяснишь его вредительство? Чьими кознями? Я же говорю!» Чак с готовностью ухватился за спотительную соломинку. «Здесь имело место роковое стечение обстоятельств». «Ага!» Извительно подхватил Рикардо. «Ещё одна случайность?» «Ну, да!» Техник вдруг засомневался, но быстро поправился. «Если бы Шим не включил двигатели, то ничего страшного не случилось бы. Сами у него спросите. И где он, в конце концов?» Он умолк, переводя взгляд с Рикарда на Сейру и обратно. «Что вы там темните?» «Сейра, расскажи ему!» Устало вздохнул капитан. Старпом вздохнула и кратко рассказала о последних событиях, приключившихся на мостике. «Возможно, когда у Шима начались судороги, он случайно задел тумблер» который запускал накачку двигателей, предположила она напоследок. В результате мы получили такой вот фейерверк. «Итак», — подвёл итог Рикардо, «поскольку это корыто уже никогда не полетит, то нам нужно по-быстрому решать, что мы будем делать дальше». «Пошлём сос», — предположил Айван. «А сами запрёмся в челноке и будем ждать? С голоду, по крайней мере, не помрём, запасов хватит». «Рановато ты лапки задрал», — Сейва криво усмехнулась. «У тебя есть предложение получше?» «Пока нет, но ты ведь даже не пытаешься хоть что-нибудь придумать». «А что тут придумаешь?» «На Турине у нас остался ещё один такой же челнок», задумчиво заговорил Рикардо, положив конец их спору. «Только неизвестно, рабочий ли он?» «Что скажешь, Чек?» «Ну...» — вздохнул насупившийся техник. «Вы со своей стороны сделали всё возможное, чтобы привести его в негодность». <соспалившийся> «Чек, хватит кокетничать» капитану стало поморщился я знаю что ты гений, что у тебя золотые руки говори по существу хотя когда я последний раз в нем ковырялся он был еще на ходу хочешь посадить его на дистанционном управлении оживился айван а кто из нас умеет это делать только шим Не отрицательно покачала головой сэра о нем забудьте после того как он придет в себя у него руки еще пару дней будут трястись как у профессионального алкоголика Он даже ложку с трудом держать сможет, не говоря уже штурвали штурвале». и «Я, конечно, могу попробовать привести его в норму побыстрее, но ничего заранее не обещаю». «Не надо!» – отказался от её предложения Рикардо. «Вариант Шима в любом случае исключается». «Почему вдруг?» «А ты уверена, что он даже будучи в полном здравии сделает всё как надо?» «Я нет. После всего, что он успел здесь нагородить, я не доверю ему нашу единственную надежду». «Так что нам придётся обходиться своими силами!» «Тогда какой нам прок от второго челнока?» Оптимизм Айвона вновь сменился унынием. «Мы здесь, он там! Ничего не изменилось!» «Есть одна мыслишка!» Капитан покосился на техника. «Чак, ты можешь взять циклограмму полёта из памяти этого корабля и загрузить её в мозги того челнока, что остался на орбите?» «Разумеется!» В глазах Чака вспыхнуло понимание. «Ты хочешь посадить его туда же, куда мы садились перед этим сами? На автомате!» «Если такой фокус возможен, конечно!» «А чего нет?» Техник буквально прыгнул в кресло пилота, и его пальцы заплясали над клавиатурой. «Вот вся траектория, как на ладони!» «Посади его на той лужайке, где мы дожидались докладов от Вани с Сейрой, Где ты его красил?» «Сейчас, разумеется!» «Э! Но это же чёрт знает где!» — воскликнул Айвон. «Туда и налегке-то целый день маршировать, а нам ещё и кое-какие вещи нести придётся». «Не сгущай краски, это не так уж далеко. Тем более, что у нас есть машина». «Ха! Да она и сдохла ещё несколько лет назад». Чек. Вы со своей стороны, конечно, постарались», — завёл техник уже знакомую песню. «Достаточно», — перебил его Рикардо. «Я всё понял. Он заправлен». «Ты же велел перед отлётом залить под завязку все баки на корабле!» «Отлично!» «Можете не благодарить!» Проворчал Чак, недовольный тем, что ему опять не дали закончить заготовленную едкую тираду. «Спасибо!» Капитан хлопнул его по плечу и повернулся к остаткам своей команды. «Так что давайте, собирайте вещи, и завтра на рассвете мы выезжаем! Если ничего непредвиденного не случится, то к вечеру мы уже будем на месте! За работу!» Шимаэл открыл глаза. На него нахлынуло неприятное дежавю, поскольку он опять видел перед собой низкий потолок и никак не мог вспомнить подробности того, как здесь оказался. Потом попробовал повернуть голову, но первая же попытка пошевелиться пронзила болью всё тело, и Шимаэл не смог сдержать вырвавшегося стона. Если прежде ему казалось, что он накануне перетрудился в каменоломне, то теперь, похоже, он умудрился самолично свалиться в работающую камнедробилку. «Как ты там?» Жив еще! В поле зрения показалось расплывчатое лицо Чака, который вложил в его руку очки. Не знаю, не уверен. Шемел водрузил их на нос и осторожно ощупал себя. Все вроде бы на месте, в том числе и сложенные листы бумаги во внутреннем кармане куртки. Ни черта не помню, что со мной стряслось! Это Ваня меня так разделал! У тебя случился транслиптический припадок! О, дерьмо! «И не говори!» — согласился Чек. «По словам сыры, ты их с Рикардо здорово напугал!» «Надо думать!» — Шамейл снова прикрыл глаза. «Идать, сыморотка просроченная оказалась!» «То есть мы на челноке?» «Ага! А почему до сих пор не улетели? Я не чувствую никакой вибрации!» «Есть некоторые... проблемы!» «Какие ещё проблемы?» У пилота аж похолодело внутри. «Мы бустер правого борта спалили!» «Как вам это удалось?» От удивления Шимаил даже приподнялся на локте. «Не без твоей помощи, между прочим!» Чак кратко описал ему, что случилось. «Поэтому на этом корыте нам уже никуда не улететь! Сейчас Рикардо спускает второй челнок по той же циклограмме! А завтра мы на нашей колымаге, что стоит в рюме, поедем к нему!» «Но как же нашему боссу не терпится поскорее убраться отсюда?» «Не мог потерпеть, что ли? Я бы посадил челнок прямо сюда, на площадь!» «Ну, во-первых, ты сейчас не в самой лучшей форме для этого, а во-вторых...» Техник оглянулся на закрытую дверь и понизил голос до шёпота. «Он тебе больше не доверяет!» «С какого перепугу?» «Ну, ты в последнее время успел немало начудить!» «Ну вот, нашли себе мальчика для битья!» Хоть Шамаил и предполагал подобный поворот. Оправдавшиеся опасения его ничуть не обрадовали. «Я же не в одиночку старался!» «Старик всё как-то больше на тебя серчает! Кстати, спасибо, что меня не выдал! Рикардо до сих пор не знает, что это была моя затея с твоей самоволкой!» «Не стоит благодарности! Тем более, что данный момент ещё не поздно исправить!» «Тебе уже заметно лучше, как я погляжу!» – проворчал Чак. «Потихоньку в себя приходишь!» «Где уж там?» Я будто под асфальтовым катком побывал. Зато твое специфическое чувство юмора не пострадало. В нашей команде главный юморист, капитан. С чего ты так решил? А почему он ищет виновных в этой череде нелепых случайностей среди нас? Фыркнул Шумаил. Мне так здесь понравилось, что я специально сломал корабль, лишь бы не улететь отсюда. Или Айван настолько ненавидел Найду, что сам решил подстрелить ее, когда предоставился удобный момент... «Я не знаю, что творится сейчас в голове у босса, но, согласись, количество этих самых случайностей на душу населения несколько зашкаливает. Это ещё не повод подвергать нас обструкции. Такое могло произойти с кем угодно и когда угодно». «Интересно, веришь ли ты сам в то, что говоришь?» — прищурился техник. «Что именно тебя смущает?» «То же, что и Рикардо. Если всё произошедшее является роковым стечением обстоятельств, то почему твоя новая знакомая Загодя знала об этом?» Чак снова покосился на дверь. «Мне кажется, что все эти случайности вовсе не случайны. Ими кто-то управляет». Тот же вопрос, те же сомнения, что терзали когда-то и Теодора. Только разум Чака, не стеснённый рамками академического образования и не отягощённый бременем репутации и ответственности, мог соображать гибче и оперативнее». Шамейл вдруг ощутил, как давят ему на грудь лежащие в кармане листы из отчёта. Они просили, требовали, чтобы их выпустили на свободу и показали другим. Соблазн был столь велик, что правая рука пилота сама собой поползла за пазуху, и он едва успел её остановить. «Онично я не вижу, каким образом всё это можно подстроить. Думаю, имело место простое совпадение», — соврал он, не моргнув глазом. «Ничего себе совпадение Чак в чувствах флеснул руками, ударившись локтем о стенку тесной каюты. «Это абсолютно исключено! Можете меня на костре сжечь! Но я ни за что не поверю, что нам так исключительно везёт просто по воле слепого случая!» «Хорошо, но какое объяснение предлагаешь тогда ты?» «А что если мы?» Потирая ушибленную руку, он уже в третий раз посмотрел на дверь, убеждаясь в том, что она заперта. «Что, если мы столкнулись с некой силой, способной манипулировать вероятностями?» mm -hmm. «Понимаешь, каждый раз, когда ты, скажем, бросаешь монетку, наш мир раздваивается!» Торопливо затараторил Чак, опасаясь, что Шумаэл сейчас начнёт его усмеивать. «Получается что-то вроде двух штанин, в одной из которых монетка падает орлом, а в другой — решкой. Мир может с равной вероятностью соскользнуть любую из них, но представь себе, что существует нечто...» в чьей власти выбирать, какая именно вероятность реализуется в данный момент. Если оно пожелает, то монетка может выпасть одной и той же стороной хоть сто раз подряд. Причём, обрати внимание, никакие фундаментальные законы природы при этом не нарушаются, если не принимать во внимание униженные и оскорблённые теории вероятностей. Как-то очень уж умозрительно. И какое отношение твои домыслы имеют с происходящему с нами? «Самое непосредственное! Я, во всяком случае, другого объяснения нашим злоключениям предположить не могу. Вокруг нас десятки якобы случайных событий выстраиваются в столь изощрённые и выверные до безупречности цепочки, что я попросту не могу не предполагать наличие направляющей воли!» «Ты полагаешь, что это жрицы творят с нами такое?» Шамоил старательно корчил из себя дурачка, провоцируя Чака на дальнейшие откровения. «Фу! Чушь!» — отмахнулся тот. — Будь оно по-твоему, Наде бы не удалось так легко убить Зиолу. Её пистолетик дал бы осечку, или что-нибудь в этом роде. Жрицы всего лишь девочки на побегушках. — На побегушках? У кого? — если бы я знал. Но ты только задумайся. Чак наклонился к Шимаилу и доверительно понизил голос. — Тот, кто способен таким образом контролировать ход событий, практически всемогущ поскольку он может воплотить в реальность практически любой, пусть даже абсолютно безумный сценарий. Лишь бы его вероятность, какой бы исчезающей малой она ни была, отличалась от нуля. Я бы даже рискнул назвать такое существо Богом. Ну вот приплыли. Куда катится этот мир, если даже такой прожжённый материалист, как Чак, ударился в религиозность? От него Шимаил откровенно не ожидал подобной прытия. «Не слишком ли ты торопишься сдавать позиции?» Осторожно заметил он. «Какие позиции?» Чек понимающий приподнял брови. «Раньше ты особой набожностью не отличался. Что вдруг подвигло тебя изменить свои взгляды?» «Какая к чёрту набожность?» Техник даже возмутился. «Я здесь про серьёзные вещи говорю! Ты что, не способен за внешней мистической атрибутикой разглядеть истинные сути вещей?» «Ну разве не ты только что сказал, что Сиарна — бог?» «Я не произносил этого конкретного имени. Тем более, что оно всего лишь удобная ширма. И я никогда не утверждал, что она представляет собой что-то потустороннее. Думаю, здесь вполне можно обойтись и без привлечения мистики». «Но если не мистика, то что тогда? Технология?» «Ну, конечно же!» Чак с облегчением вздохнул, как преподаватель, добившийся наконец хоть каких-то признаков разумления от бестолкового ученика. Сколько раз мы устраивали подобные представления для других, а теперь вот сами оказались в зрительном зале. Теперь и мы сами, в полном соответствии с тезисами Артура Кларка, принимаем чужую технологию за проявление сверхъестественного. Одно только манипулирование вероятностями чего стоит. И термин «бог» я использовал исключительно в этом контексте. Ничего более. Конкуренты? Другая цивилизация? Вот тут я ничего не могу утверждать с уверенностью. «Слишком много неясностей!» Техник начал загибать пальцы. «Если мы имеем дело с таким же Homo sapiens, только более развитыми, то задача несколько упрощается. Хотя и непонятно, почему мы ранее с ними не сталкивались. При таком уровне развития они должны были изрядно по галактике наследить. Времени для этого у них имелось более чем достаточно. Культ Сиарне не вчера родился». «А если мы имеем дело с чем-то иным?» «Тогда...» Чек даже поюжился. «Тогда мы вполне можем начинать запасать бронзу для памятника за первый контакт с иным разумом». «Сейчас речь идёт не о памятнике, а скорее о надгробии». «Завязывай пессимизм распространять. Ну, поздорили немного, погорячились, бывает. Но не стоит из-за единственного досадного инцидента хоронить такую уникальную возможность». Я уверен, что мы вполне можем наладить с ними взаимовыгодное деловое сотрудничество. Ты представляешь, что это означает? Какие перспективы перед нами открываются? Ха! Материализм Чака, оказывается, не думал сдаваться. Самитировав отступление, он предпринял обходной манёвр и нанёс удар в фланга, откуда его атаки никто не ожидал. Если ты не можешь что-то понять, то это не мешает заключить с этим чем-то выгодную сделку. В этом и был весь чек. С ними это с кем? Шимеил скептически выпятил губу. Мы пока так и не пришли к единому мнению, с кем именно имеем здесь дело. Какая разница? нетерпеливо отмахнулся техник. Я даже согласен пользоваться псевдонимом Сиарна. В сути дела, это все равно не меняет. Еще как меняет! Если речь идет о представителях иного разума, то я сомневаюсь, что нам удастся наладить с ними контакт. Слишком широкая пропасть нас не разделяет. Я вообще являюсь сторонником теории, что при подобной встрече люди банально не поймут, что столкнулись с чем-то разумным. Мы и с друг другом нормальный контакт не всегда наладить можем. Но жрицы же находят с ней общий язык. Да и простые клеситы вполне с ней ладят. Почему нам нельзя? Что заставляет тебя так думать, с чего ты взял, что местные практикуют договорные отношения со своей богиней? А как же священный договор! «Кузница Даргана, помнится, весьма им гордилась». «Ты о чём?» Шамеил определённо не поспевал за несущимися скач мыслями техника. «Помнишь, он говорил тебе, что за 30 лет, прошедшие с момента его заключения, у них в кузнице не было ни единого несчастного случая. Что это такое, если не манипулирование вероятностями, причём обращаю твоё внимание, именно по заказу?» «Ну да, было такое дело». «А их ножички?» Чек продемонстрировал Шимаилу нож из стола Зиолы, который всё это время, завернутый в тряпку, лежал у него на коленях. «Их-то ты каким боком сюда приплёл?» «Тем же самым! Управление вероятностями!» Техник ухмыльнулся с некоторой гордостью и, бережно завернув нож обратно, сунул его в свой вещевой мешок. «Ни химия, ни физика не запрещают молекулам оксида алюминия, который содержится в глинозёме, самопроизвольно оседать на стальном лезвии, «Укладываясь в кристаллическую решётку сапфира. Вероятность такого события столь мала, что в нашем языке даже не существует слов, чтобы описать её ничтожность. Но она не равна нулю». «И вакуумные печи больше не нужны?» Не сдержался от язвительного укола Шумаил. «Не, достаточно немного щёлочи, чтобы растворить глинозем и ускорить процесс. Главное, что здесь требуется — священный договор». «Хорошо. Я готов совершить насилие над своим мозгом и допустить, что ты прав». Шамоил прислонил подушку к стене, после чего, морщась и постановая, принял сидячее положение. «И направление твоих рассуждений мне тоже более-менее понятно. Вот только как ты собираешься провернуть свой замысел на практике». «А что тут такого? Два человека всегда могут договориться». «Разве Сиарна человек?» «Да что ты к ней привязался? Какая тебе разница, кто она такая?» «Пусть аборигены договорят с ней не напрямую, а через её жриц!» Закусивший у дела Чак назидательно поднял вверх указательный палец. «Но уж они-то люди!» «Ага, и верховная жрица буквально только что приговорила нас к смерти!» Шимаил нервно хохотнул. «Не думаю, что её подчинённые осмелятся пойти против воли своей начальницы. Да и она, как мне кажется, не совсем самостоятельна в своих решениях. Тупиковый вариант, по-моему». «Да, согласен». Есть некоторые трудности, но это же ещё не конец. Если не получится уладить вопрос со жрицами, тогда надо попытаться найти способ связаться с их хозяевами напрямую, через голову местной теократии. Как? Упасть на колени и вознести пламенные молитвы маленьким зелёным человечкам? Почему обязательно зелёным? Ну хорошо, пусть арни. Не вижу разницы. В любом случае мы будем выглядеть как дикарь, павший ниц перед тостером. Да и толку будет примерно столько же. Но жрицы все же каким-то образом с ней взаимодействуют. То есть такой канал связи существует. А что если у них какая-то штуковина вот здесь имплантирована? Шамуэл постучал себе пальцем по виску. А для простых смертных общение с богом недоступно. Что тогда? Можно попробовать выяснить. Чак задумчиво выпятил губу. Зиола! Эй, эй! Ты мне это брось, некрофил, чертов! Шимаил брезгливо поморщился. «Я всего лишь предположил, тем более, что имеются и другие осложнения». «Ну что там у тебя ещё?» «Попробуй взглянуть на проблему с противоположной стороны». Шимаил опять прикрыл глаза, чтобы не видеть горящий от возбуждения взгляд техника. «Любое подобное соглашение подразумевает взаимную выгоду сторон. Что с этого хочешь поиметь ты, понятно. А вот что ты можешь предложить взамен?» Стандартная схема требует выплаты определенного процента от прибыли. И такой вариант меня вполне устраивает. Тут я не собираюсь изобретать велосипед. А следовало бы. Почему? Я думаю... Нет, я уверен, что зрицы не испытывают недостатков желающих поделиться с ними своими кровными. Страждущие томятся в очереди годами, и им еще приходится доказывать, что они достойны внимания своей богини. Вряд ли тебя там примут с распростертыми объятиями. Если только ты не предложишь им что-то такое, что их заинтересует, что-то уникальное. «О, нет проблем! У меня есть кое-что, от чего не слюной истекут!» Круглая физиономия расплылась в довольной ухмылке. «Знания!» «Уже лучше!» — согласно кивнул Шимейл. «Но я всё же сомневаюсь, что их божественность заинтересуется твоим подношением. Ты же сам говорил, что их технологии далеко опередили всё, что нам доступно». Чем ты собираешься от них откупиться? Стеклянными бусами? Зеркальцами? Огненной водой? Вот скажи мне, много ли бы ты отдал за секрет добывания огня при помощи трения или за тайное искусство изготовления каменных скребков? Нельзя судить так уж прямолинейно. Возможно, их развитие шло совсем другим путём, и наши культуры могли бы успешно друг друга дополнить. Ведь цивилизация Майя, к примеру, была очень развитой, но при этом понятия не имела о колесе или взять секрет постройки египетских пирамид. Некоторые аспекты остаются невыясненными до сих пор, хотя уже несколько тысяч лет прошло. Так что общий уровень развития технологий ещё ни о чём не говорит. «Знаешь, в чём твоя проблема, Чак?» Шимаил обессиленно откинулся на подушку. «Безудержной мечтательности! Ты строишь свои воздушные замки на таком количестве допущений и домыслов, что с тобой даже спорить не хочется». Причем начинаешь возводить крышу, еще не закончив фундамент. Ты умудряешься прямо на ходу что-то додумывать. Спустись же, наконец, на землю! О, да! Зато ты у нас такой мудрый и рассудительный, что аж зубы ноют. Чак не мог скрыть досады. Все-таки как ни крути, а Шимаэл очередной раз оказался прав. Быть может, у тебя и рецепт уже наготове. Рецепт очень простой: драпать отсюда со всех ног пока не поздно. «Если что-то осталось невыясненным, то потом ты можешь вернуться, но уже без меня. Я бы предпочел обойтись без своей персональной порции чудес. Мне и двух трупов вполне достаточно, чтобы понять, что нам здесь не рады». «А второй кто?» – нахмурился Чак. «Никто, а что?» – Шамавил похлопал рукой по стене. «Лично для меня мертвый корабль – это тоже труп».